Глава 35. 15 лет спустя. Я говорила, кажется, несколько часов. В горле пересохло, а за окном стемнело. Мой пересказ событий далеких лет облегчил ношу. Но поймут ли дети? Максим, сам того не замечая, сжал подоконник так, что лакированное дерево треснуло. «Сильный, слишком сильный», — подумалось мне как его отец. Пока я дрожащей рукой подносила губам стакан воды, Алиса спросила. «Мама, чьи-то были кости? Он погиб, да?» Глаза ее были влажными, юное лицо выражало ужас. Сделав несколько торопливых глотков, я ответила. «Кости животного». Алиса прижалась к брату. Они теснились вдвоем на маленькой софе напротив меня, темноволосые и черноглазые, невероятно похожие на Кая. Никто не зажёг свет. В вечерних сумерках воцарилась пугающая тишина. Я не знала, как закончить свой рассказ, как еще подробнее объяснить все, что случилось со мной. «Значит, он наш отец?» — грубо спросил Максим. «Ящерица?» Я кивнула и поправила его. «Дракон!» Сын хотел еще что-то сказать, но Алиса перебила его. Что с ним стало? «Думаю, он сумел наладить связь и вернуться домой», ответила я, хотя не знала наверняка, но очень сильно хотела в это верить. «Думаешь?» — возмутился Максим. «Уверена. Он жив», — слукавила я. «Двое подростков смотрели на меня, а я так бойко, начинавшая говорить, теперь растерялась». За прошедшие годы бесчисленное количество раз переживала снова и снова ту встречу с драконом. Ничего я не хотела так сильно, как просто знать, что у него все хорошо, просто жить и думать, что по чужой планете ходит Кай и вспоминает обо мне. «Вспоминает ли?» — усомнился внутренний голос. «Почему ты раньше нам не рассказала?» — нарушил тишину Максим. Я замялась, но потом ответила. «Сначала вы были слишком малы, а потом...» «Потом как-то быстро выросли, а я не знала, с чего начать. Как рассказать?» Выдержав паузу, продолжила. «Теперь вы достаточно взрослые, чтобы понять». Максим насупился. Он не отличался легкостью характера в противоположность сестре. Та порывисто поднялась и обняла меня. Алиса с самого детства была удивительно чуткой и ласковой. Я обхватила ее в ответ. Длинные темные волосы защекотали лицо. Захотелось расплакаться, но я сдержалась. Алиса потянула меня на софу, уселась рядом, прижалась. Максим недовольно рзал, будто хотел отстраниться. Потом заметил сломанный подлокотник и буркнул мне. — Извини, сделаю потом. — Ты злишься? — спросила я его. — Не знаю, — произнес он. — Как-то... Максим не закончил фразу. Получается, мы мутанты какие-то? Нет. Вы мои дети. Макс думал, у него сверхспособности. Со смешком проговорила Алиса. В детстве думал, обиженно поправил сын. А ты всем говорила, что тебя генно модифицировали. Ой, вспомнил, она отмахнулась. Мам. Получается, он, ну, то есть дракон. Не знает о нас? задала вопрос дочь, заглядывая мне в глаза. Я только и смогла что помотать головой. По щекам предательски катились слезы. Просто прекрасно, с досадой прокомментировал сын. Я стерла непрошенные слезы. Ну, ты засранец, Макс, бросила Алиса. Чего я-то? возмутился тот. Того! Душнила, блин! Перепалка длилась пару секунд, пока я не обняла. Их обоих. «Поэтому мы отличаемся от других», — тихо уточнил Максим. Он не вырывался из объятий, хотя с тех пор, как вырос, не любил их. «Да, и я вас безумно люблю», — произнесла я. «Люблю больше всего на свете». Так мы и сидели в темноте, не зажигая света. Я думала о том, что в эту секунду прижимаю к себе то единственное, что осталось у меня от Кая.